Заблудшие создания, которых я так хорошо знал, которые одним продавали наслаждение, а другим дарили его, и которые готовили себе лишь верное бесчестье, неизбежный позор и маловероятное богатство, в глубине души вызывали у меня желание плакать, а не смеяться. И я начал задаваться вопросом, почему возможны подобные вещи?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 Эта очаровательная женщина, очень остроумная, очень богатая, не любила своего мужа, который был на 17 лет старше ее. Отец Дмитрия, канцлер граф Карл Несельроди, министр иностранных дел, благодаря уму и ловкости сумел продержаться на своем посту при трех российских императорах. В январе 1847 года Дмитрия отозвали из Константинополя, где он служил секретарем посольства, чтобы женить его на юной наследнице с приданым в 300 тысяч рублей, отец которой, граф Закревский, был генерал-губернатором Москвы и пользовался всеобщим уважением. Большой дипломат и многоопытный человек, Дмитрий считал, что ему легко удастся подчинить себе девочку-жену, которую...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 Муж не смог увести ее из этого города соблазнов и был вынужден отбыть в Россию один. Мария колергис давно рассталась со своим мужем, греком, и отдала дочь на воспитание в католический монастырь, благодаря чему могла, не нарушая приличий, поселиться в доме номер восемь по улицу Анжу. Она обещала Дмитрию неусыпно следить за Лидией.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 Если он не будет смягчать свои отказы, если устанет доказывать и убеждать, это приведет к охлаждению, чего я весьма опасаюсь. Повторяю, их отношения очень беспокоят меня. Я пишу ему об этом, но это все равно, что бросать слова на ветер. Прозорливостью, столь естественной у свекрови, не были обделены и заловки лидии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 но Франция обладала неодолимой притягательной силой для прелестной и сумасбродной графини, и она вновь уехала в Париж. Она оказалась чудовищной мотовкой. Лишь на цветы для одного бала, данного ею в ее парижском особняке, она потратила 80 тысяч франков. Она шила только у Пальмиры, каждое платье обходилось ей в полторы тысячи франков,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 Мог ли Александр сомневаться, что встретил истинную любовь? Дюма, отец, рассказывает в своих беседах о том, как сын привел его в один из тех элегантных парижских особняков, которые сдают вместе с мебелью иностранцам, и представил молодой женщине в пеньюаре из вышитого муслина, в чулках розового шелка и казанских домашних туфлях.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 моля Бога влюбленных позаботиться о них. Надо сказать, что Бог влюбленных плохо заботился о своих подопечных. в Вьель Кастель, 29 марта 1851 года записал в своем дневнике следующую сплетню, которую, как он говорил, передают под большим секретом. Три знатные иностранки, среди них Мария Калергис и графиня Несельроде, будто бы основали общество по разврату на паях и вербовали для этой цели героев-любовников из числа самых бесстыдных литераторов. Неселерода взяла себе в наставники Дюма-сына. Калергис поступила под опеку Альфреда де Мюссе. Дюма-сын обрел в Неселероде самую послушную ученицу. Но приказ из Петербурга, призывающий графиню вернуться на родину, положил этому конец. В ель охотно раздувал слухи о скандалах, но требования мужа и приказания царя действительно имели место. В марте 1851 года Дмитрий Нессельроде похитил свою жену и увез ее из Парижа, чтобы положить конец ее безрассудству. И все же муж не хотел поверить,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 «Должно быть триста или четыреста франков. Открой ящик и сам посмотри». Молодой Александр открыл шкаф. 320 франков. С тем, что есть у меня, это составит шестьсот франков. Это с лихвой хватит на отъезд. Ты не можешь дать мне заемное письмо в Германию?» «Если хочешь, тысячу франков на Брюссель, на Мелина и Кана. Они мои друзья и не оставят тебя в нужде».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 Он написал своей приятельнице Элизи Ботте, которая была родом из Корси, местечко неподалеку от Вилекотре, и именовала себя Элизой де Корси. Тайная полиция перехватила письмо. Александр Дюма, Элизи Ботте де Корси, 21 марта 1851 года. Дорогой друг, мы прибыли в Брюссель. Бог знает, куда она повлечет меня теперь.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 Из Дрездена и из Бреслау он вновь и вновь обращался к отцу и наперснику с просьбами о деньгах. Отец, сочувствовавший любой авантюре, посылал ему все, что мог. Дюма отец, Дюма сыну. «Мой дорогой друг, в ее обращался ко всем, кого ты указывал, но никто не захотел дать ни одного су, так что рассчитывай только на меня, но рассчитывай твердо».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 Пятьсот франков, которые ты просил. Обнимаю тебя. Ты вырос на сто голов в глазах Изабеллы. От станции к станции, от гостиницы к гостинице гнался Дюма за четой Неселероды, но, прибыв на границу с русской Польшей, в Мысловец, обнаружил, что граница для него закрыта, да еще на засов. Таможенники получили инструкцию не пропускать Александра Дюма в Россию. Отец и сын Несельрода отдали приказ отказывать в проезде наглому французишке. Дюма сын в мае 1851 года провел две недели на деревенском постоялом дворе за 500 лие от своей родины. Единственным развлечением его было чтение в подлиннике писем Жорж Санд к Фредерику Шопену.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 и они отбыли так и не повидав твоего брата но я не счел возможным отказать им в удовольствии видеть ребенка и посылал его к ним каждый день канцлер фаталист наделенный неистощимой терпимостью ни словом не обмолвился о скандале он терпеть не мог семейных сцен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 Связь с Марией Дюплесси смягчила сердце Дюма-сына, связь с Лидией Несолерода иссушила его. Неосторожное слово, и ребенок взрослеет, обманутая любовь, и человек ожесточается.